Глава 1450-я. Ты не он. Когда его родители скрылись из виду, Ван Боулэ покачал головой. Он уже хотел двинуться в путь, как вдруг кое-что вспомнил. «Как я мог забыть? У меня ведь есть ещё младшая сестра!» Ван Боулэ картинно ударил себя ладонью по лбу, его божественное сознание раскинулось во все стороны. Вскоре оно обнаружило провинциальный город, где в интеллигентной семье жила трёхлетняя девочка. При виде её огромных невинных глаз взгляд Ван Буэлэ потеплел. Взмахом руки он послал ей крохотный огонёк. «Не тревожься о родителях. Ты моя младшая сестра, поэтому я наделю тебя необычайной удачей. Тебе вернуться в воспоминания из прошлой жизни, чтобы ты могла защитить маму с папой. В этой жизни усердно занимайся культивацией». Ван Буэлэ долгое время смотрел на неё, пока не растворился в воздухе. Следующей остановкой был город Эфир, а точнее остров в центре озера, где располагалась Дао Академия Эфира. Федерация этот остров считали не просто важным, он обладал статусом Святой Земли. На приличных размерах острове стоял всего один простенький дом, обнесённый забором. Такие сплошь и рядом встречаются в сельских районах. Внутри в позе лотоса сидела женщина, похоже, она занималась культивацией. Что-то почувствовав, она медленно открыла глаза и улыбнулась, когда увидела улыбающегося человека на пороге. «Вернулся». На этом месте когда-то давно цвели персики. Именно здесь Ван Була перед уходом попрощёлся Джоу Сеуя. Она же попросила его сказать перед уходом два слова. «До свидания». Потому что «до свидания» означает, что они обязательно увидятся вновь. «Я вернулся, Сеу я Только и сказал Ван Була женщине в доме. Это была зайка. Прибыв на остров... Ван Буэлэ возвёл рядом ещё один дом, где и поселился. Отношения между ними были исключительно дружескими, он каждый день проводил с ней время, вместе они встречали рассветы и закаты, радовались ветерку, любовались облаками на небе, бьющий ключом жизни на земле и наблюдали за ростом федерации. В компании друг друга чувство одиночества в их сердцах приглушалось, Джоу Сяуэ даже стала чаще улыбаться, но года неумолимо брали своё. Вместе они провели 60 лет. Волосы Джоу Сеуя побелели. Она отказалась, когда Ван Боле предложил продлить ей жизнь. Её скрытый талант культивации был довольно посредственным. В противовес этому она многого достигла в дау-алхимии. Но у всего есть предел. Сама она не хотела продлевать свою жизнь какими-то другими способами, как будто это для неё не имело значения. Однако она не стала отказываться, когда Ван Буэлэ предложил отправить её в цикл реинкарнации. Прежде чем закрыть глаза, она села в кресло-качелку и с любовью посмотрела на Ван Буоле. Бола, спасибо, что составил мне компанию. Все эти годы я была по-настоящему счастлива. Но я вижу, тебя что-то печалит. Я никогда об этом не спрашивала, потому что понимала, ты по какой-то причине не можешь об этом говорить. Меня скоро не станет. Теперь ты можешь сказать?» Ван Буоле долго смотрел в глаза Джоу Сеуя. «Если я скажу, что я не тот Ван Буэлэ, кого ты помнишь, что я его клон, а настоящий Ван Буэлэ исчез, ты мне поверишь?» Джоуси Уэ молчала несколько вдохов, а потом тихо ответила. «Поверю. Все эти годы я чувствовала, что это одновременно ты и не ты. Кем бы ты ни был, я благодарна тебе за приведённое со мной время. Это мне стоит тебя благодарить». Ван Буэлэ покачал головой. «Ты не понимаешь». Джоу Сеуе едва заметно улыбнулась и внимательно посмотрела на Ван Боула. «Ты преследуешь отголоски его воспоминаний, хочешь исправить оставшиеся у него сожаления. Всё это ты делаешь инстинктивно, поэтому я благодарна тебе за то, что ты пришёл». Ван Боула простоял в нерешительности пор мгновений, но потом подошёл к ней. Джоу Сеуе мягко погладила его по голове. «Все эти годы ты держал меня на расстоянии вытянутой руки, но для меня ты...» «Это ты. Ты, Ван Боле. Надеюсь, ты станешь счастливым. Пообещай мне». Её голос звучал всё тише, пока рука не упала с его головы, скользнув по щеке и оставив на коже последнюю частичку тепла. Джоу Сеуя отправилась в цикл реинкарнации. Она закончила свою жизнь без сожалений. Теперь её ждёт новая жизнь. Может быть, годы спустя она достигнет достаточно высокой культивации, чтобы вспомнить своё прошлое. Молча, отправив её в новое путешествие, Ван Буула почти неслышно вздохнул. На острове посреди огромного озера появилась могила. Положив на неё букет цветов, он прошептал «Спасибо, что провела это время со мной». Ван Буула ушёл. За последние шестьдесят лет он повидался со многими старыми друзьями и отправил в последний путь немало людей. Он не навестил только одного человека, оставив его напоследок. На вершине горы среди бесконечного снега и льда жила девушка, о ней ходили слухи в Федерации, Солнечной системе и даже в мире Каменной Стеллы. федерация она обладала особым статусом, потому что была знакома с Верховным Владыкой и помогла человечеству возвыситься. Потому что, по слухам, она была возлюбленной Верховного Владыки мира Каменной Стеллы, называли её Джао Яман. Её мать в прошлом управляла марсом а потом и вовсе стала президентом Федерации, и Во время её правления федерации испытала настоящий подъём. Её отец стоял у истоков духовной науки человечества, он внёс огромный вклад в понимание духовной энергии. Ныне Джао яман являлась одним из духовных столпов Федерации, Солнечной системы и даже всего мира Каменной Стеллы. За её жизнью следит огромное число людей, ей восхищаются миллионы. Но она предпочитает жить в одиночестве. Нередко с этой заснеженной горы она смотрит куда-то вдаль, И сегодня, когда Ван Бола добрался до горы, он увидел одинокий силуэт. «Ты не он. Но я хочу узнать, что с ним произошло после его ухода. Прошу тебя, расскажи мне». Это было первое, что Джао яман сказала, заметив подошедшего Ван Буэлэ. Её голос был не громче шёпота. Ван Буэлэ посмотрел на девушку, которую словно вылепили из льда и снега. Кивнув, он сел прямо на снег... Кружащие вокруг него снежинки, казалось, пробуждали в нём воспоминания. Это длинная история. За годы я не раз и не два прокручивал её у себя в голове, пытаясь разобраться в ней. В конце концов я пришёл к выводу, что это история об искуплении самопожертвований, об искуплении вины, пожертвовании собой и помощи другому. Несколько дней спустя Ван Буэлла покинул заснеженную гору. Он ни разу не обернулся. Стоящий на вершине горы силуэт выглядел как никогда одиноко. Сложно сказать, о чем она думала, чего ждала. Ветер нёс вдаль лишь тихий шёпот, расстоявший среди снежинок. «Почему я встретила тебя в свои лучшие годы?»